Немножко выдумки. Культ бытсектор Муся Прозрачных, ставя нам первую тройку за относительную чистоту, сказала «Ну вот, ребята, у вас стало опрятнее, честное слово. Теперь надо придумать что-нибудь более эффективное. Систему штрафов, например. Вы же такие изобретательные». Мусина предложение показалось нам дельным. Мы тут же сорвали расписание дежурных и повесили вместо него приз нарушений. За курение в комнате – 10 копеек. За лежание на постели в верхней одежде – 15 копеек. За ругательство – 5 копеек. Пословно. За плевание на пол – 3 копейки. В первую неделю сумма штрафов составила 6 рублей 84 копейки. Мы упразднили банку из-под компота «Слива», и завели глиняную кошку-копилку. Дальше дело пошло хуже. Система чувствительно била по карману. Мы прикусили языки, стали курить в коридоре и плевать только в урну. Как-то вечером к нам зашел первокурсник-рецептер обменяться мнениями по вопросу связи высшей школы с производством. Мы лежали под одеялами без верхней одежды и слушали рецептера. Жора Виноградов сказал, — По-моему, у него скоро вылезут волосы, он слишком много думает. — С кудрявами это чаще всего случается, — подхватил я. — Обычно они лысеют в одну ночь. — Ох, и противный он будет без волос, — хихикнул Игорь Трущеткин. — Ада его наверняка бросит. — Слушай, ты плешивый, — угрожающе сказал Миша-побойник, — что ты лезешь судить о вещах, в которых не смыслишь? — Сволочи, — обиженно сказал рецептер. — Сволочи, — обиженно сказал рецептер. Питыкантропы, уголовники. Тут мы схватили его за плечи, подвели к двери и заставили вслух прочесть положение о штрафах. Мы крепко держали рецептера. Ему пришлось выложить двугривенный. Скоро по общежитию распространился слух, что в комнате 232 можно курить, ругаться и даже лежать на кроватях за плату. К нам потянулись любопытные. Сначала они курили, потом расплачивались. Потом начинали ругать нас, совершенно искренне и довольно энергично. Мы вынуждены были дописать в прискурант два пункта. Затушение окурков в обеденной посуде и нанесение обитателям комнаты оскорбления действием. Самым прибыльным посетителем был кочегар дядя Граня. Он приходил, выкладывал на стол целковый и крыл нас на все без сдачи. Напоследок дядя Грани еще плевал на пол за особую плату. Через месяц, в день рождения Жоры Виноградова, мы разбили копилку. В ней оказалось 34 рубля 65 копеек, три пластмассовые пуговицы и одна металлическая шайба. На всю сумму мы купили вина и закусок. В этот день курили в комнате, не очень следили за чистотой своей речи и даже лежали на постели в ботинках. Наутро снова повесили приз курант. Карающие ставки увеличили вдвое.